и вонзают дзянь в каменную породу. Малой зацепляется за скалу своими кинжалами, Пирра использует свое копье, а Базальт вонзает в камень свой огромный клинок. Только Мирантис глухо ударяется о скалу и виснет на веревке, за которую богиня хватается мертвой хваткой. «Вы что, с ума сошли? Я вам богиня, между прочим, и не мешок с картошкой! Нельзя было на руках понести!» Следует из нее поток ругательств. Мы с Пиррой и Базальтом переглядываемся, после чего дружно выдыхаем. Если у богини красоты есть сила на то, чтобы ругаться, то это значит, что с ней все в порядке. «Все целы», — уточняю я, когда успокаивается дыхание после продолжительного бега. «Относительно», — ворчит Пирра. «Как только вернемся в Спарту, то непременно возьму отпуск, желательно на недельку-другую». «Я с тобой», — соглашается Базальт. «А кто говорил, что я возьму тебя с собой?» рыскает рыжая. «Так уж и не возьмешь», — хмыкает мужчина. «Ответить пира не успевает, поскольку веревка над нами натягивается, и мы замечаем малого, который уже успел за время нашей беседы залезть на выступ». «Ну вы как там? До второго пришествия системы висеть будете?» — хмыкает он. «Я весело ухмыляюсь. А ведь захват данжа еще даже толком и не начался». Стоит нам только пройти по узкому коридору, как мы оказываемся в просторной зале. Жаровни под потолком, грубые массивные столы-стулья, костры и массивные чаны над ними. А также ошеломленные нашим появлением кобальды, которых мы, по всей видимости, прервали прямо в момент очередного пира. Черт возьми! Поудобнее берусь я за день. Почему? А потому что в зале, по моим самым оптимистичным прикидкам, собралось под сотню тварей. И все они сейчас косятся в нашу сторону. «Ну, пожалуй, нам еще повезло, что мы застали их во время обеда. Они же не станут тащить с собой оружие за стол, ведь так?» Смеется малой. И в следующую секунду в сантиметре от его лица пролетает стрела. «Чтоб тебя, малой!» Синхронно восклицают базальт, Пирра и мерантис. А в нас устремляется волна из кобальдов, которые, похоже, по-настоящему приходят в ярость. «Ага, кому еще понравится отвлекаться во время еды?» «Не тормозим, народ!» Замахиваю себя клинком и уношу жизнь первого из монстров. Кровь растекается по каменному полу, чем приводит существ в состояние помешательства. Мирного решения определенно не будет. «Поговорим после! Сейчас же! За работу!» «Есть!» И пошло веселье. Блок. Палец Кобальда сталкивается с дзянем. Скопы искр озаряют полумрак. Глаза монстра горят одной единственной целью — убить чужака. Омерзительный гогот сопровождает каждый его удар. Снова блок, на этот раз скользящий. Палец с грохотом встречается с землей, монстр заваливается вперед. Шаг вправо и вперед, лезвие следует за мной, взмах снизу вверх, и кобальт падает на землю, истекая кровью из сонной артерии. Слева на меня бросается товарищ убитого, но я даже не поворачиваю голову в его сторону. Знаю, что о нем позаботятся». Так и происходит. Бастард Базальда просто сносит с ног монстра. А уже следующим движением мужчина отрубает головы сразу троим кобальдом. Справа во все орудует пирра, лавируя между групп макак и не позволяя им действовать единым строем. Она ныряет под каждый их замах, быстрыми уколами и выпадами забирает жизни, в общем, по максимуму использует свою природную пластику. А вот тыл как раз-таки прикрывает малой – добивая тех, кто прорвался через нашу кровавую просеку. Метательные ножи, кинжалы, мощные удары ног и неуловимые захваты на болевой, «Ассасин» работает эффективно и неумолимо. И только Мирантис шагает неспешной походкой, отбрасывая наглых кобальдов энергетической волной. Периодически она отращивает когти на руках, чтобы разорвать монстров на куски, но в остальное время предпочитает действовать на дистанции. «Так расход энергии меньше», — поясняет она мне. Впрочем, несмотря на то, что мы убили уже не один десяток кобальтов, их число никак не уменьшается. В Спарте с этим было как-то попроще, когда твою спину прикрывает с полсотни обученных и сработанных солдат, здесь же нас всего пятеро. А потому, как бы я не хотел того признавать, но сражение на истощение явно будет не в нашу пользу. Кобальтов еще не пойми, сколько впереди, а вот наша выносливость далеко не бесконечная». Именно в момент моих размышлений очередной макак заносит надо мной свой нож. И я от такой наглости аж скрипнул зубами. Нет, ну совсем обнаглели мартышки. Знают же, что по одному меня не взять. Так все равно прут грудью на мой меч, будто какие-то тараканы. От моей вспышки раздражения наружу выстреливает аура ужаса. Кобальт от страха замирает восковой фигурой, а я с интересом наклоняю голову на бок. О, так мы не такие уж и бесстрашные. Предвкушающе ухмыльнувшись, я врубаю ауру ужаса на доступный мне максимум. Черная дымка выстреливает во все стороны, распространяясь по обеденной зале и приводя в ступор с полсотни кобальдов. Некоторые все же сопротивляются воздействию ауры. Ну и пусть. Мне и полученного результата достаточно. «Дамы и господа, прошу!» С улыбкой указываю я на дрожащих и способных пошевелить и мускулам макаков. Мои соратники понимают все без лишних пояснений и со скалом на губах бросаются крошить гадов. Кажется, этот данж является отличным местом для тренировки моей ауры. Вслед за обеденной залой мы оказываемся на лестничном пролете. Опять. Разве что, если до этого мы спускались вниз, то теперь потребовалось идти вверх. И ладно бы, окажись, с нашим врагом скользкие ступеньки и очередные полчища простых кобальдов, если бы. На выдолбленных в камне площадках слева и справа от лестницы нас встречают кобальдо-трудяги, которые с самыми недобрыми намерениями поднимают над собой булыжники. Так и хочется сказать «Шо? Опять?» Но ничего не поделать. Подниматься по лестнице, находясь под обстрелом здоровяков, было бы то еще задачей со звездочкой. Было бы мы действовать действовать так, как хочет того наш противник. Вот только вместо этого пиро и базальт подбрасывают малого в воздух, используя щит рыжий как стартовую площадку. А уже при содействии моей магии двойного прыжка ассасин оказывается на одной из площадок с метателями камней. Пожалуй, не буду говорить того, что и так очевидно. Монстры подобного поворота совершенно не ждали, а потому над нашими головами началась настоящая бойня». Хотя справедливости ради стоит отметить, что и здесь, внизу, сражение вышло не менее жарким. С каждой минутой мои манипуляции с аурой становились все отточеннее и четче. Меньше силы внимания уходило на то, чтобы поддерживать вокруг себя весь тот ужас. Да и использовать доступный мне ужас я научился более точно, что позволяло куда легче убивать настырных монстров. Краткая вспышка ауры, макак застывает широко раскрытыми глазами, а уже после на голову обрушивается лезвие дзяни. Оперативно, чисто и, самое главное, быстро. Пирра и базальт также растут прямо на глазах. Их движения становятся все более скупыми, четкими и экономными. И хоть базальт и до этого обладал немалым мастерством, то в сражении с полчищами кобальдов его сила раскрылась еще больше. Также и пирра. Рыжая едва ли не блистала среди толп макаков. Ее движения больше походили на смертоносный танец, каждая па в котором несло гибель врагам. Не отставал и я. Секция исторического фехтования хоть и дала мне когда-то базис, но это не что иное, как фундамент. Чтобы развиваться дальше, необходимо постоянно бросать себе вызов. И стоит признать, что у меня давно не было такого вызова. Испытания, что заставит превзойти собственный предел. Что на тренировках, что в сражениях с монстрами или прочими фракциями, я всегда обхожусь своей высокой выносливостью и силой. Там, где этого не получается, вход идут телекинез. Да и моя позиция как лорда растущей фракции накладывает свой отпечаток. Просто не с кем сразиться ни на жизнь, а на смерть. А когда такой момент наступает, то чаще всего мне требуется прибегать именно к смекалке или магии, нежели собственному мастерству. В условиях, когда я не мог использовать на всю катушку телекинез, когда глаза все больше застилал пот, и когда любая секунда промедления могла привести к гибели, я снова смог вздохнуть полной грудью. Ощутите невероятный азарт, стремление двигаться вперед. Дзянь чуть ли не сам вел меня. Он указывал мне путь, куда следует рубить и под каким углом. Пробудившийся клинок ответил на мое желание, предоставляя возможность стать чем-то большим. Чем-то куда более невероятным и могущественным. Однако, преодолев всю лестницу наверх, мы так погрузились в нескончаемое сражение, что даже и не заметили, как нас окружили кобальды. Но непростые макаки, орудующие кирками, ножами и копьями. И даже не трудяги. Это оказались шаманы. Сразу два десятка кобальдов-шаманов. И как только они ударили посохами по каменному полу, я осознаю допущенную оплошность. «Да чтоб вас!» Только и успеваю прошептать я. А над нами появляется массивная тень. Глава 14. Гигантская тень рассыпается на десятки, сотни пут, которые, словно щупальцы гигантского существа, моментально хватают меня и остальных за руки и ноги. В мгновение ока мы оказываемся не способны даже пошевелить пальцами не говоря уже о том, чтобы вообще продолжить сражение. Гнусавый хохот кобальдов-шаманов эхом разносится по данжу, пока их более слабые сородичи окружают нас явно недружелюбными намерениями. Меж тем я замечаю, как мои ступни уходят под землю. Их просто проглатывают тени. Создается ощущение, что мы очутились в зыбучих песках. Вот только что ждет нас по ту сторону черной субстанции. Сомневаюсь, что что-то хорошее. Я не могу пошевелиться, восклицает Пирра. Не сдвинуться, подтверждает Базальт. Малой вовсю пытается освободиться от оков, режет их кинжалом, пробует вырваться прыжком, но все бессмысленно. И только Миранти спокойно утопает в этой массе, будто смирившись с поражением. Миранти, чтоб тебя, очнись, рычу я, чего богиня красоты вздрагивает? Мне казалось, это ты у нас отвечаешь за противодействие шаманам. «Наверное, самое время напомнить, что в воздухе сожрали, что я богиня красоты, а не богиня войны», — шипит Мирантис. «Я не могу одолеть столько магов разом. Я не так сильна в прямом противостоянии». «А сам титул богини тебе дам за красивые глаза? Не можешь действовать прямо, так наложи на нас баф!» Уже не сдерживаясь, оруя, «Будто баф на харизму нас всех сейчас спасет!» — фыркает богиня красоты. «Мне кажется, или у меня только что дернулось века?» «Нет, не кажется. А погружение все продолжается. Уже тот же Малой, Пирра и Базаль тонут по пояс». Мирантис. грозно высказываюсь я. «Если не знаешь, что сделать, то сделай хотя бы все, что можешь». На что богиня все же использует свои силы? «Да так, что тени аж расступаются на долю секунды. Передо мной же мелькает сообщение от системы. «Поздравляем! Вы получаете благословение от Мирантис? Поздравляем!» Ваша харизма увеличена на 50% на 10 минут. Немедля, ни секунды я врубаю на полную мощность ауру ужаса. Уже несколько раз за сегодня она спасала мне жизнь. Так, быть может, удастся и в этот раз. Неожиданно от моего тела во все стороны вырывается темно-бордовая дымка, которая в определенный момент начинает формировать силуэт. Прямо за моей спиной начал обретать очертания, нечеткий образ, от одного взгляда, на который я ощущаю легкий холодок по спине. «Поздравляем! Ваша аура ужаса эволюционирует. Поздравляем! Ваша аура ужаса приобретает физическое воплощение. Поздравляем! Вы приобрели новый навык. Имя – Мираж ужаса. Описание. Твоя аура стала настолько впечатляющей, что обрела собственную форму. Магия не иначе. Теперь фраза «Бойтесь чужой тени» приобретает новый смысл». Мираж ужаса становится тем сильнее, чем выше харизма. На поддержание миража ужаса тратится мана. «А вот это очень даже кстати!» Недолго думая, я моментально вливаю ману в силуэт надо мной. И он, о чудо, становится еще более устрашающим. Белоснежные глаза без рачков вспыхивают потусторонним светом, две массивные клешни зависают над кобальдами-шаманами. Огромная зубастая пасть от уха до уха растет прямо на глазах. Кажется, вот-вот это существо поглотит вообще всех монстров на площадке. Что примечательно, при виде миража шаманы начинают валиться с ног. Кто-то теряет все краски на лице, кто-то в панике отползает подальше от существа, а некоторые просто теряют сознание. Тени, цепляющие меня и товарищей, становятся все слабее, все жиже, пока, наконец, мы не вырываемся из них. Подобно натянутой до предела тетиве, Весь покров теней лопается и чуть ли не выстреливает нами в толпу монстров. Пирра и базальт тут же используют предоставленную им возможность и с боевым кличем влетают в толпу шаманов и прочих кобальдов. Кровь брызжет во все стороны. Мираж за моей спиной счастливо расплывается в аскале при виде начавшейся резни. Я невольно щурюсь. Вот это мне кровожадный соседушка попался. Впрочем, пока он находится полностью под моим контролем, то переживать не о чем, не так ли? Словно ощутив мой недоумевающий взгляд, мираж поворачивает ко мне голову. На мгновение мне кажется, что его оскал становится чуточку шире. Но в этот момент я прекращаю подпитку миража маной, и его очертания быстро растворяются в воздухе, словно утренняя дымка. Я качаю головой. Подумаю об этом позже. Сейчас же следует решить вопрос с данжем. А там мы будем смотреть, что за новый навык такой мне достался. Выхватив дзянь, я присоединяюсь к пире и базальту. Как-никак, а у меня также чешутся руки после случившейся засады. И будет оскорблением с моей стороны не ответить кобальдом той же монетой. «Да когда же этот данж вообще кончится?» — вздыхает малой, отпив из тыквы с королевским сидром. «Думаю, финал уже близко. Предполагаю, я рассматриваю очередной зал. Как только мы разобрались с шаманами на вершине лестничной площадки то там же организовали небольшой привал. Все же после продолжительных боев наше выносливо серьезно просела, не говоря уже о том, что запас маны также показал свое дно. Переведя дух, я решил организовать разведку следующего помещения. Не все же нам переть напролом в самом деле. Так что сейчас мы прятались малым за очередным уступом, наблюдая за четвертым залом. А он оказался больше всех предыдущих вместе взятых. Если до этого момента я представлял себе Данж как типичную такую змейку из помещений где-то под землей, то теперь я мог наблюдать всю мощь системы. Или же величие подземной империи когда-то в ее далеком прошлом. Четвертый зал настолько велик, что его потолок скрывается в тенях и полон мириадами светлячков. Создается ощущение, что над твоей головой звездное небо, но никак не пласты земли. В самом зале располагается полноценное поселение кобальдов которая с нашей стороны огибает небольшая речка. Подземная мать ее, река! Я уже устаю удивляться бесчисленным сюрпризом этого данжа. Поселение у кобальдов, кстати, выглядит, как у всех прочих разумных. Чистоколы, хижины, расположенные в хаотичном порядке, склады, амбары, несколько ферм с грибами, а также десятки костров. На всем этом фоне особенно выделяется центральная постройка, представляющая из себя полуразрушенный каменный форт. Выглядит он хоть и крайне побитым временем, но все еще сохраняет остатки величия. При виде форта становится понятным, что его создатели знали свое дело на все сто, а строили уж тем более на века. Настолько форт кажется неприступным. И он бы таким и являлся, если бы незначительные проломы в стенах и надвратная башня, от которой осталось одно название. Под стенами этого самого форта виднеются стальные клетки. Ржавые, которые явно стоят здесь не одно десятилетие, они заполнены похищенными спартанками. Девушки внутри жмутся друг к другу и ведут себя тише воды и ниже травы. Тех же, кто пытается выбраться или издает хоть какой-то шум, моментально хватают кобальды и под дикий гогот серьезно избивают на виду у остальных пленниц. Мерзкое зрелище. Я хмуро оцениваю диспозицию по второму разу. Дряхлый чистокол, жалкие хибары, и на контрасте с ними... Полноценный форт, хоть и побитый временем. Складывается впечатление, что кобальды осели вокруг древней постройки, которая осталась от их предков. Или же от уничтоженных представителей другой расы. Тут уж мои знания крайне ограничены. В любом случае, девушек нужно спасать. Да вот только как. По примерным прикидкам, в поселении кобальдов наберется по две-три сотни. И ладно бы только они. Вот ни за что я не поверю, что в этом форте не сидит какой-нибудь босс данжа. Это просто закон жанра. Да и пленниц кобальды тащат к себе в поселение явно не просто размножение ради. Иначе бы они не бросали сейчас всех в клетки, а устроили бы жуткую оргию прямо на площади. Не знаю почему, но здесь явно что-то не сходится. Что-то кроется за действиями кобальдов. Их явно кто-то направляет. Кто-то, чей котелок варит куда лучше примитивных копателей. Может, и ловушки, через которые мы прошли, также были организованы неизвестным стратегом? Гигантские валун, ядовитые стрелы, расположение кобальдов-трудяк на возвышенности, засада их шаманов — все это походило на полноценную военную тактику, а не на буйство глупых дикарей. Та же система, как бы она ни старалась сталкивать лбами всех со всеми, не вмешивается напрямую. Кобальды сами похитили наших игроков. Так что и все неприятности до этого момента были в том числе организованы не просто так. Неужели нас ждали? Может ли так статься, что противник провоцировал ответный поход тех, у кого кобальды украли женщин. Быть может, мы и не первые такие храбрецы, что двинулись в спасательную операцию. Тот же форт мог быть разрушен как раз в результате контратаки на кобальдов. Сплошные вопросы без ответов. Куда важнее то, как же нам вытащить пленниц из-под охраны кобальдов? Да так, чтобы вслед за нами в погоню не отправилось все селение». Все же я силен и могуч, но не до такой же степени, чтобы с легкостью разбить армию в две сотни неслабых таких монстров, при этом обеспечивая безопасность девушек. Тут мой взгляд снова сосредотачивается на небольшой речке. Ее русло уходит куда-то дальше в горы. Хотя нет, не в горы. Малой, труба при тебе? Интересуюсь я. Всегда со мной, лорд Шурик. Усмехается парень и передает мне подзорную трубу. Как и подарок от третьего. Чудно, киваю я. И тут же всматриваюсь при помощи трубы в сторону удаляющегося русла реки. И обнаруживаю там... Плотину? Никакие это не горы. Это самая настоящая каменная плотина. А ниже ее по течению находится поселение кобальдов. Как говорил один мудрец, плотину нужно поднять рычагом. Рычаг я дам, камень я не дам. Так и сейчас, как избавиться от кобальдов я узнал, а вот как спасти спартанок еще нет. Однако это уже половина решения, что не может не радовать. «Малой», — произношу я, «а», — подает голос разведчик. «Идем к нашим. Кажется, у меня появилась идея». «Дайте угадаю, сумасбродная? догадывается малой. «Еще какая». «Это безумие», — вздыхает базальт. «Это база», — высказывается пира. «Что?» — смотрит на нее мужчина. «Что? Что?» Невинно хлопает рыжие ресницами. «Довольно шуток. Останавливаю я их перепалку. Так или иначе, такой у меня план. Если есть возражения, то я готов их выслушать». «Это слишком рискованно», — возражает Базальт. «Да, это так, соглашаюсь я». «У тебя есть истинные предложения?» «Мужчина ничего не отвечает. Все и так понятно, что чего-то дельного он сейчас не предложит. Нет у нас никакого более дельного...» «Значит, нам придется разделиться», — спрашивает Мирантис. «И каким же образом?» «Я с Пирой и Базальтом пойдем в одной группе», — произношу я, «а ты с Малым во второй». «Надеюсь, я буду возглавлять свою группу?» Важно подбоченивается богиня. «Ага, мечтать не вредно», — усмехается Малой. Мирантис недоуменно смотрит на парня, на что тот хитро ухмыляется. И тут до богини красоты доходит смысл невысказанного. «Шурик, нет!» Шурик, да. Закатываю я глаза. С Малым я буду держать связь через корону подчинения, потому он и будет вести ваш отряд. Вопросы? А как же? Поднимает руку Мирантис. Вопросов нет. Улыбаюсь я, стойко проигнорировав женский Эй. Замечательно. Тогда отправляемся. И помните, в первую очередь мы должны спасти наших девчат. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два... Звучит стук шагов. «Стоять!» И бочки опускаются на землю. Очередная группа кобольдов проходит мимо нас. «И... взяли?» Бочки снова отрываются от земли, и мы продолжаем путь. Внимание, вопрос. Как пробраться на вражескую территорию незамеченными? Использовать невидимость, которой у нас не было? Попробовать обмазаться грязью и изобразить из себя земляных червей? А может раздеться до набедренных повязок и попробовать сойти за своих? Неверно. Еще прародители компьютерных игр показали, что такое настоящий стелс. Все, что тебе нужно, это деревянная бочка и некоторая сноровка. Только и всего. Бочки мы нашли в одном из амбаров. Когда-то они были набиты копченой рыбой. Или вяленые, тут уж сразу не поймешь. Может даже гнилой. Важно ли что, что запашок стоял соответствующий. Именно это Амбре гарантировало то, что мы останемся незамеченными перед чутким обонянием кобальдов. Ну а то, что бочки передвигаются по улице, практически не таясь, ну только с кем не бывает, будто бы вы летающих пакетов на улице не видели. Так и мы, движущиеся бочечки, достаточно быстро продвигаемся к центральной площади, у которой, кстати говоря, уже начинается какое-то столпотворение. И дело не в той самой оргии, которую я опасался застать, а в чем-то другом. Макаки просто собираются на площади, словно на митинг. А главное, они смотрят все в сторону разрушенного форта. Когда мы незаметно добираемся до края площади, то на сцену поднимается он, явный босс кобальдов. Огромная пузо, тройной подбородок, длинная борода, а также нахальное обезьянье морда опирается при ходьбе это туловище на огромный посох, обвешенный сверху донизу клыками и зубами. Причем на каждый шаг они издают такой странный трескучий звук, словно катящийся песок. Странное ощущение. Но главное не это. Монстр замирает у края стены, прямо над клетками с пленницами и широко разводит руки в стороны. — Собратья мои! — басовито произносит тот. — а Я чуть ли не выпрыгиваю из бочки. — Ёлы-палану говорящие! «Слишком давно мы терпим гнет проклятия!» Рычит макак. «Столетиями наш вид вынужден довольствоваться лучами солнца в чужих мирах! Но больше терпеть этого мы не станем!» Гогот кобальдов просто оглушает. Они скачут на месте, хлопают в ладоши, бьют по головам своих соседей. В общем, очевидно, что их уровень развития серьезно уступает их предводителю. Монстров словно накачали тоником по самую маковку. «Я знаю, что вы меня понимаете. Хоть и не способны высказать все свои мысли здраво», — вздыхает главарь. «Таков рок нашей империи. Таково ее проклятие. Мы потеряли нашу историю, культуру, цивилизацию. Мы оказались загнаны в эти подземелья, не в состоянии вернуться на поверхность». «Но теперь все изменится!» Ревущая толпа приходит в выступление. «Я нашел способ ослабить проклятие!» Смеется Боскобальдов. «Всего-то пара тысяч кровавых жертв, и мы сможем освободиться от него! Стать чем-то большим! Чем-то куда более высокого порядка!» Я невольно хлопаю себя по лбу, сидя в бочке. «Просто зашибись!» Называется «Решил заменить шило на мыло». Это какой такой бог или дух решил написать речи для выступления этого здоровяка? Уж не сестра-близняшка с случаем. А то уж больно мотивчик-то знакомый. Я даже про жертвы не забыла. «Власть! Сила! Самосознание! Все это вернется к нам! Империя вернется на поверхность, и наши легионы снова пойдут в атаку на чужаков!» «Мы вернем то, что система у нас отобрала!» — ревет монстр. «А эти пленницы станут первым даром нашему покровителю!» «Да свершится ритуал!» В припадке восторга кобальды начинают скакать на месте, обниматься, толкать друг дружку. Пожалуй, неудивительно, что во всей этой катавасе кто-то дозаденет бочки, в которых мы прячемся. И так уж случилось, что бочка, в которой сидит пирра, опрокидывается на бок. Ее торчащие снизу ножки оказываются на обозрении сразу у половины присутствующих монстров. А вместе с тем и босса, который хорошо нас видит со стены форта. Повисает неловкое молчание. Кобальды смотрят на ноги пирры. Я и Базальт смотрим на ноги пирры. Босс Кобальдов смотрит на торчащие ножки пирры. Ой, ой. Глава 15. «Рвем когти!» — восклицаю я и разбиваю свою бочку изнутри телекинезом. Деревянные щепки разлетаются во все стороны, ранее ближайших кобальдов и отвлекая их внимание. Базальт вскидывает бочку с себя и кидает ее в толпу перед нами. Пирра также шустро выскакивает из своего укрытия. Волнение, удивленные и недоумевающие возгласы, рычания и визги. Толпа монстров не успевает толком осознать, как мы бросаемся на прорыв к пленницам. «Схватите их!» — приказывается стены босс Кобальдов. И только тогда монстры приходят в себя и начинают действовать. Пира, левый фланг, базальт, на тебе правый. Бросаясь в бой, говорю я. Времени у нас при себе совсем немного». Чуть только задержимся и окажемся в полном окружении. А там уже не то, что о спасении спартанок, о собственном выживании даже заикнуться не получится. Монстры оказываются прямо у нас на пути, широко растопырив лапы и морды. Знают, что если выпустят сейчас, мы легко уйдем. Да и приказ босса нужно как-то довыполнять. Вот сразу с десяток тел бросается на нас. Резкий выдох, и их сносят деревяшки от бочек, которые я также прихватываю с собой телекинезом. Магия закручивает огрызки древесины, сдирая кожу и плоть кобольдов кобальдов и вынуждая тех захлебываться в болезненных воплях. Пирра резво добивает копьем тех, кто еще стоит на ногах. А базальт создает своим мечом целые просеки в рядах макаков для нашего дальнейшего продвижения. Сам я на ходу сбиваю кобальдов с ног. Маны на это действо уходит жуть, но иного выбора просто нет». Убивать каждого — это, опять же, тратить столь драгоценное время. А вот задержать и устроить столпотворение — вполне себе рабочий вариант. Нырнуть под очередной замах макака, рукояти ударить по лбу следующему, прописать с ноги в грудь третьему. С каждым вздохом мы становимся все ближе к клеткам, и тем ожесточеннее становится сопротивление кобальдов. «Не дайте им приблизиться! Остановите их, кому сказано!» Грохочет здоровяк на стене, ударяя своей лапой по парапету. Да с такой силой, что на последнем появляются отчетливые трещины. Времени у нас становится все меньше и меньше. А сопротивление кобальдов и не думает утихать. Наоборот, к нам уже подбираются через толпу сородичей те самые трудяги. Стоит им вступить в бой, и мы окончательно увязнем в толпе. Чего я допустить никак не могу. Глаза мечутся из стороны в сторону в поисках подсказок или хоть каких-либо лазеек. Что можно применить? Что может пойти на пользу? Ничего дельного так и не находится, разве что... Я опускаю взгляд себе под ноги, а именно на раскинутый всюду гравий. Из чего я сразу не додумался? «Освободите пленец!» Приказываю я Пире и Базальту и, не дожидаясь их ответа, отправляю своих бойцов телекинезом в непродолжительный полет до клеток. Резерв маны вновь неприятно проседает. Уклонившись от очередного выпада кобальда и совершив ответный удар клинком, я откупориваю тыкву и залпом допиваю ее содержимое. Королевский сидр ускоряет восстановление маны и как раз вовремя, потому что уже через секунду я убираю дзень в ножны и выставляю перед собой ладони. Глубокий вдох-выдох. Монстры несутся на меня со всех сторон. Вот-вот меня завалят под тяжестью десятка с небольшим тел, а там и разорвут на куски своими когтями. Но как бы не так. Резкий вдох. Гравий под моими ногами расходятся в стороны. Кобальдам не удается сохранить равновесие, и они валятся на землю. Секунда, вторая, третья. Небольшое мельтешение щебня уже превращается в настоящее броуновское движение. А затем весь этот хаотичный поток закручивается вокруг меня и взлетает воздух. От ворчания недовольного гомона десятки кобальдов переходят к болезненному шипению и визгу. Камушки уже не катятся по поверхности земли. О нет, они теперь летают вокруг меня, образуя смертоносный град. И этот град становится все убийственнее и разрушительнее по истечении времени. Если поначалу снаряда оставляли одни только шишки и синяки то сейчас несколько особо удачных каменюк было достаточно, чтобы прибить полноценного кобальда. Даже трудяги не избежали незавидной участи. Поддерживая образовавшийся вокруг меня смерч, я пробираюсь к пире и базальту, которые ломают замки на клетках. Им вовсю помогают уже спасенные спартанки. Они также хватают кирки, копья и ножи, вставая плечом к плечу против монстров. Когда на кону стоит твоя жизнь, то под действием адреналина и не на такое пойдешь. Да и среди плененных кобальдами девушек не все представляли из себя хрупких гражданских. С десятка-полтора оказываются молодыми валькириями. Как-никак, некоторых из них монстры захватили бессознание или оглушенными после обрушения Спарты. Создав в разрушительном торнадо проход для моих соратников, я убеждаю, что те всем скопом заходят под прикрытие моего телекинеза. «И что дальше, лорд Шурик? Интересуется пира. Спасти-то вроде как спасли, а как дальше быть?» Базальт не говорит ни слова, но по его хмурому выражению лица становится и так ясно, что он, собственно, думает. «И ведь действительно, до клеток мы добрались, я обеспечил нам необходимую передышку, но что дальше?» По две сотни кобальдов никуда не делись, да и босс сейчас скрылся где-то в форте, явно спеша на наш праздник». «А что дальше?» — усмехаюсь я. А дальше мы следуем нашему плану. «Прямо сейчас?» – махает рыже «Прямо сейчас?» – киваю я. И тут же отдаю команду малому, мол, пора. «Подержи», – произносит малой. «Побольше уважения», – фыркает Мирантис. «Я богиня, а не насильчица. «Если хочешь, чтобы лорд Шурик и мы все вернулись в Спарту, то лучше делай, как я сказал», – проворчал парень. Богиня красоты какое-то время еще посверлила разведчика своими глазками, но все-таки сдалась и протянула руку. В которую Малой положил неизвестный ей предмет. «А это еще что?» — спросил Эмирантис. Малой же хмыкнул, закончив с первой закладкой. «А на что похоже?» — задал он встречный вопрос. «Динамит это!» «Что-что?» — моргнула глазками Эмирантис. «Большой бабах!» — ухмыльнулся парень. «Одно неловкое движение, лишний чих, и все!» «Мы с тобой помрем на раз-два, даже твоя божественность не спасет». «И ты так легко дал его мне в руки?» – завизжал Эмирантис. «А если он реально взорвется?» «То нам от этого будет уже не холодно, ни жарко». Закатил глаза Малой. «Не волнуйся. Если случится осечка, то мы об этом узнаем только на том свете». «Малой, чтоб тебя!» «А что я? Я ничего». Пожал плечами разведчик. «И поменьше пыхти, динамит чувствителен к окружающей температуре в том числе». Вы видели, как человек превращается в восковое изваяние прямо на глазах? Нет? А вот Малой теперь мог заявить, что подобное произошло в этот самый миг. Если до этого Мирантис пыхтела, крутила, вертела руками и вовсю топала ножкой в негодовании, то теперь она страшилась не то что пошевелиться, но даже вздохнуть. В два счета богиня красоты стала бледной тенью, не произнеся более ни слова. На что Малому оставалось только покачать головой и забрать несчастную шашку динамита из вытянутых ладошек напарницы. Жаль, правда, что это был последний заряд. Так-то бы он был не против еще немного понаблюдать за такой Мирантис. Но, как говорится, хорошего помаленьку. Так и сейчас. Их приготовления подошли к концу. А тут и команда от лорда Шурика пришла. «Можно начинать», — прозвучало в голове у малова «Вот и пошла жара». «Ну, с Богом!» — заявил Малой и поджег фитиль. «А теперь бежим отсюда!» Бабах! Кобальды замерли на своих местах, когда в отдалении прозвучал глушительный грохот. Монстры даже перестали хихикать, что уже говорило о крайней степени их ошеломления и недоумения. Ведь на одном только взрыве дело не закончилось. Вслед за ним прозвучало эхо падающих камней, что-то явно сломалось. И я знал, что плотина не выстояла перед напором, и теперь в сторону поселения неслось невероятное количество воды. Что поняли и сами кобальды, узрев на горизонте волну высотой в несколько этажей. Серо-бурый поток приближался неумолимо, безудержно, пожирая на своем пути все и вся. Для него не существовало преград, способных хоть как-то замедлить основную массу воды, скорее наоборот. Чем больше булыжников и камней встречал на своем пути потоп, тем разрушительнее он становился. Теперь, в момент столкновения, тебя ударят не просто толще родниковой воды, но и весь тот мусор, который поток тащил вслед за собой. Прямо на наших глазах безудержная стихия сносит чистокол, под ноль разрушает хибарки кобальдов, равнодушно тушит их костры. Монстры бросаются прочь от волны. Они надеются убежать, спастись, укрыться от катастрофы, но так уж у них и получится. Скорость волны настолько велика, что даже несущийся на полной скорости автомобиль не сможет избежать своей участи. Что уж говорить о примитивных макаках. Да, они сильны, выносливые но и все на этом. Сравняться с гоночным болидом скорости им не суждено. Спартанки при виде катаклизма также впадают в панику, они хватаются друг за друга, визжат во всю глотку. Увы, времени их успокаивать у меня нет поскольку на не лежит сейчас куда более важная задача, а именно остановить бушующий поток и уберечь нашу процессию. Грави опадает на землю, мана вздрагивает с новой силой и устремляется наружу. Простого телекинеза будет недостаточно, чтобы остановить такую мощь. Но мне этого и не надо. Резкое движение руками срабатывает навык концентрации телекинеза. Стена воды перед нами застывает, всего-то на долю секунды, но этого, оказывается, достаточно, чтобы погасить немалую долю набранного импульса. А затем я формирую перед собой не купол, но клин, врезавшись в который, буйная стихия расходится в стороны. Два потока огибают небольшой участок земли, оставляя меня и подчиненных нетронутыми. Так проходит минута, вторая, третья, и поток наконец-то ослабевает. Я падаю на колени, мои руки дрожат от перенапряжения. Все тело болит, словно меня протащили через мясорубку. Но самое главное — это то, что я добился намеченного. Мы пережили потоп. Все поселение кобальдов снесло к чертям, а нас нет. Я широко расплываюсь в Аскале. Вот так вот. Выкуси, система! Но, как впоследствии оказалось, я несколько поспешил с выводами. Так как уже в следующее мгновение меня сносит в стену форта теневой сгусток. Вспыхивает духовный доспех, что и спасает меня от мгновенной смерти. Но не спасает от столкновения с каменной стеной. «Ты погубил моих сородичей, выродок!» восклицает босс Кобальдов, который, похоже, точно так же пережил катастрофу, отсидевшись за стенами форта, как и не вовремя. «И за это я уничтожу вас всех во славу своего нового покровителя!» ударяет он посохом по земле. И от здоровяка расходятся восемь щупалец, сотканных из теней. Они куда мощнее и плотнее тех, что использовали монстры в засаде на нас. И если простые шаманы способны сотворить этакую тонкую ленту, чуть ли не нить из тьмы, то вот их начальник оказывается совершенно иного калибра. Его теневые сгустки будто бы обладают собственной жизнью. Изгибаются, меняют свое положение и словно так и выгадывают момент для атаки». Я тяжело выдыхаю, ощутив резкую боль в груди. Удар оказывается очень даже неслабым. Пирра и базальт мгновенно бросаются в атаку, заходя боссу с левого и правого фланга. Однако расчет на окружение не срабатывает. Пока босс блокирует посохом выпад Базальта, на Пиру налетают сразу четыре щупальца и связывают тубоем. Девушке даже не удается приблизиться к монстру, не то чтобы нанести хоть какой-то тому ущерб базальджи вовсю тужится, пытаясь пересилить босса в прямом столкновении. И здесь он также проигрывает. Несмотря на свою внешнюю дряблость, а также три подбородка и висящее пузо, здоровяк таит в себе невероятную силу. Такую, что Базальд аж скрипит зубами, падая на одно колено. Несколько очухавшихся валькирий также вписываются в бой, тем самым привлекая на себя внимание оставшихся щупалец. Но и только... Босс вполне вольготно чувствует себя в окружении. Он не паникует, не беспокоится, не совершает ошибок. Он действует грамотно и осторожно. Я бы даже сказал, слишком осторожно. Я поднимаюсь на ноги. Голова идет кругом, на языке ощущается привкус металла. Хреново. Впрочем, бывало и хуже. Дзянь снова оказывается в моей ладони. Я неспешно иду в центр эпицентра сражения. Глазами привычно ищу лазейки. Я особо таковых не нахожу. Было бы удивительно, окажись иначе. Тот же базальт, не пальцем деланный, любую брешь в обороне давно бы использовал себе на пользу. Но нет, все, что мужчина сейчас может, это орудовать бастардом и отбиваться от двух щупалец из тьмы и мощных ударов посохом. Щупальца. Я всматриваюсь в то, как они действуют, а именно в то, как их использует босс. Те, что находятся в поле его зрения, он призывает себе на помощь. На того же базальта буквально сыплется град ударов со всех сторон. А вот с пиррой ситуация совсем иная. Там четыре сгустка блокируют каждый выпад рыжей и проводят свои контратаки, но ничего более. Пока пира бездействует, бездействует и щупальца. Выходит, это какого-то рода автоматический механизм? Я подхватываю каменное копье в паре метров от себя, подкидываю его в руке и метаю в босса. Одно, из щупалец мгновенно перехватывает снаряд и откидывает его обратно. На что уже я ловлю он и телекинезом. Как интересно. Во второй раз я метаю копье чуть в стороне от босса, практически в полуметре от него. И оно спокойно пролетает мимо. Щупальцы никак на него не реагируют. Вот оно. Вот оно наше решение. Из-за пазухи я вынимаю шашку с динамитом. Последнюю, если уж на то пошло. С самого начала у нас было всего три шашки, две из которых я передал малому. Их вполне должно было оказаться достаточно, чтобы прорвать плотину или создать, по крайней мере, в ней брешь. А последнюю третью я оставил при себе, на всякий случай, на самый крайний случай, который сейчас и наступил. Я срываюсь вперед со всех ног. «По моей команде уходите прочь!» — Рычу я соратникам. Те понимают все без лишних слов. «Замах дзянем! Бух!» Щупальца принимает выпад на себя. «Думаешь, что еще один клинок сумеет меня остановить?» — хихикает враг. «Даже не надейтесь, лысые обезьяны!» «На себя посмотри!» — шипит перра «Вы погибнете из мести за моих собратьев!» — не унимается здоровяк. Один удар мечом, второй, третий, замах по диагонали, укол в ногу, скользящий блок навстречу посоху — все тщетно. Щупальца просто не дают нанести хотя бы один единственный удар монстру. Ну и пускай. В воздух я запускаю уже зажженную шашку. Она по параболической траектории взмывает над головой гиганта. Тот невольно следит за неизвестным предметом взглядом. То, что мне и надо. «Назад!» — отдаю я приказ. Пирра и Базальт подхватывают пискнувших валькирии и срываются прочь. «А я же...» Вливаю всю ману до остатка, чтобы заморозить босса на своем месте. Концентрация телекинеза действует как нельзя кстати. Я вижу, как глаза врага наполняются паникой, как в них появляется негодование и обида, а затем шашка оказывается прямо перед мордой противника, и гремит взрыв. Голову существо отрывает напрочь. Его громоздкое тело с грохотом падает на землю. «Щупальца же из тьмы и сливают на ветру. Пиликают сообщения от системы, значит-таки сдох, гнида!» Я валюсь на задницу. Фух. Сегодня я уже явно превзошел самого себя. Уже и магию все истратил до самого остатка. Зато добил чертяку под конец. О чем мне и докладывает система среди всего прочего. «Поздравляем! Вы прошли данж!» «Поздравляем! Вы выполнили все скрытые миссии!» Поздравляем! Вы уничтожили поселение кобальдов. Вы одолели босса кобальдов. Вы остановили ритуал снятия проклятия подземной империи. Поздравляем! Итоговая оценка вашего прохождения 5 с плюсом. Поздравляем! Ваши награды будут пересчитаны ввиду вашего невероятного достижения. Я как раз замечаю, как под телом босса появляется небольшой сверток. Кажется, это и есть наша награда. Уже склонившись над ней, я планирую поднять сверток, однако... Система вновь дает о себе знать. Поздравляем! Вы полностью зачистили данж. Внимание! Данж будет уничтожен в течение 10 минут. Рекомендуется покинуть данж до истечения данного срока. Стоп! Что? Глава шестнадцатая Система всегда смеется последней. Это уже свершившийся факт. Уверен, она вовсю сейчас катается по полу от смеха, наблюдая за тем, как мы несемся со всех ног. Десять минут. Десять, чтобы его минут. Мы сюда добирались несколько часов. О каких минутах вообще идет речь? Впрочем, радует лишь то, что система просто так нас не бросила, а выстроила маршрут из светлячков. Прям-таки красная ковровая дорожка, да еще и с подсветкой. Или взлетная полоса. Вот на что это еще похоже. Я бы поблагодарил ее, если бы не тот факт, что весь этот дурдом система и устроила. А чтобы мы даже не думали о том, что времени у нас в избытке, и мы успеем до места назначения неспешным шагом, на горизонте появляется отряд всадников. Да, я еще не успел с ума сойти». В сторону разрушенного поселения несся отряд кобальдов на огромных двуногих птицах, похожих на страусов. На страусов, поверх которых накинули толстые листы брони. В отличие от своих сородичей, эти кобальды закованы в панцирные доспехи. Над ними видны разноцветные знамена, а привычный гогот больше походит на боевой клич, чем на безудержное хихиканье, присущее представителям подземной империи. Знакомиться ближе с подкреплением монстров ни у кого из нас желания нет. Все без исключения и так измотаны прошедшим сражением. Да и той же магии у меня вообще не осталось, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление. А потому остается только одно – бежать прямо как Форестгамп. Здесь же к нам присоединяются и малой с которой как раз спустились плотины. А следом за ними несутся со всех ног и освобожденные нами пленницы соответствующим звуковым сопровождением, то есть таким, что аж уши закладывает. Отряд всадников становится все ближе и ближе. Их кавалерийские копья смотрят вверх, словно лес из стали. Все отчетливее звучит в ушах топот лап гигантских птиц. А дорожкой светлячков все не кончается. «Я так больше не могу!» — кричит богиня красоты. Ее лицо сейчас раскраснелось, а грудь яростно вздымается вверх от чрезмерной нагрузки. «Я сейчас упаду тут!» «Беги, если хочешь вернуться в храм к своим почитателям!» Отвечаю я ей, а сам всматриваюсь в, казалось бы, подсвечиваемую нам тропинку. Таймер перед глазами дает четко понять, что времени уже остается чуть до маленько. Оставшееся время — 7 минут 21 секунда. «Черт бы побрал этот данж в самом деле!» «Ну почему все постоянно идет наперекосяк?» — рычит Мирантис. «Неожиданно над нашими головами раздается треск, тихий, едва уловимый, но от которого мы все синхронно поднимаем головы. Прямо над нами, где, по идее, должны быть лишь тьма и звездное небо, простреливает луч света. Небольшой, совсем мизерный, но это явно был луч света с поверхности. Значит ли это, что что-то сломалось там под потолком?» И не успеваю я додумать, как в нескольких метрах от меня о землю разбиваются гигантские куски породы. Меня чуть ли не сносит с ног. Даже в момент столкновения лицом к лицу с толпой кобальдов я не испытывал такого ужаса. Даже босс кобальдов не вызывал столь ярких эмоций. Потому что до меня только что дошло, что весь данж начал рушиться прямо на наших глазах. Виск крики девушек становятся куда пронзительнее. Несколько падает на колени, но Пиро и Базаль тут же поднимают их на ноги. Любая задержка сейчас подобна приговору. «Не останавливайтесь, несмотря ни на что!» — командую я подчиненным. «Замедлимся, и нас тут всех похоронят!» Вот что это был за таймер. Это не система уничтожит данж по истечении десяти минут, это сам зал схлопнется. Все-таки прорыв плотина не мог пройти без последствий. Наверху словно запустили цепную реакцию, когда вслед за первым снарядом на землю посыпались и последующие. Слева, справа, сзади, да даже спереди. Прямой путь в мгновение ока обращается в полосу препятствий. Оставшееся время — 4 минуты 30 секунд. Но находятся и плюсы в начале начавшегося обрушения. Группа преследования также попадает под массовый камнепад. Причем потери среди них появляются уже с первых секунд. «Лорд Шурик, смотрите!» — кричит Малой, указав куда-то вперед. «И только сейчас я различаю обрыв. Четвертый зал заканчивается очередным ущельем. В десятки раз больше того, через которое мы перелетали в самом начале данжа. Оставшееся время — 3 минуты 7 секунд». Я уже был готов дать команду остановиться, но путь светлячков «Ветлячко» все еще ведет к обрыву. Поморщившись, я все же продолжаю бег. Если система и указала нам этот путь, то явно неспроста. Бах! За спиной разбивается очередной булыжник, габаритами не уступающий кузову какой-нибудь фуры. Оставшееся время — 1 минута 50 секунд. Вот мы оказываемся на самом краю ущелья. Светлячки ведут прямо в темноту, недвусмысленно намекая на то, как нам следует поступить дальше. Где-то позади все еще можно было услышать крики кобальдов, лязка мнущегося металла, а также гул свистящих снарядов с небес. Тьма уже давно отступила в сторону, и мы могли лицезреть алый, словно залитой кровью, небосвод. «Действительно проклятый мир!» «Что нам делать?» — восклицает Мирантис. «Прыгать вниз — это все равно, что вынести себе приговор». «Ну, не знаю. Сомнением выдает пирра. Если уж система и привела нас сюда, то явно не для того, чтобы прикончить». «Ты так в этом уверена?» — скидывает бровки богини красоты. Оставшееся время — 30 секунд. «Выхода нет!» — кричат паникующие спартанки. «Нужно было идти в швии! Мама, роди меня обратно! Мы все умрем!» «Мы прыгаем!» — отдаю я приказ соратникам. «Прыгаем, или будем раздавлены обломками, иного выхода все равно нет». «Я не стану», — упирается Мирантис. «Я не стану прыгать непонятно куда. С меня достаточно. Я богиня, а не...» Но договорить она не успевает. Получив пинок под зад от малого, богиня красоты с визгом летит в неизвестность. «Спасибо, малой». Улыбаюсь я. «Следую вашим командам», — прикладывает ладонь колбу парень. «Удобное, однако, приспособление, корона подчинения». Даже вслух говорить ничего не надо. «Нет, нет, я не стану сигать непонятно куда, я не стану!» — раздаются вопли, крики, мольбы и слезы от недавних пленниц. Если валькирии еще держатся в здравом рассудке, то вот гражданские... Что ж, для них это оказывается просто невероятный стресс. Не желая тратить время на уговоры, я также отдаю приказ валькириям и пире с базальтом позаботиться о девушках. И спустя пару секунд первые из них с воплями летят вниз... Система всегда дает шанс. Шепчу я себе под нос, наблюдая за тем, как вслед за девушками сигают и мои соратники в непроглядный мрак. Оставшееся время — 10 секунд. С небес на землю обрушиваются молнии, они прицельно и точно бьют по всему живому, до чего касается солнечный свет. Целые просеки среди всадников выжигаются до черноты. Вот тебе и причина, по которой подземная империя не смеет вылезать из подземелий. Оставшееся время — 3 секунды. Не дожидаясь момента, когда и по мне прилетит кара с небес, я прыгаю с обрыва. 2, 1, Ноль. И в следующую секунду все вокруг заливает ярко-белый свет. А теперь давайте выслушаем полный отчет. «Как прикажете?» — поднялся со своего места майор. «Обобщая полученную нами информацию...» Больше всего пострадало несколько поселений. Это в первую очередь сама Спарта, затем Новая Надежда, Врата, а также Солнечный берег. Тот же утес, сладкая жизнь и Краснодар обошлись лишь испугом. Кобальды в этих местах просто не дошли до стен полисов. До сих пор в Спарту прилетали десятки воронов. Каждый форпост, каждая база слали отчет о событиях, которые произошли с ними. Тяжелее всего обстановка сложилась в Новой Надежде. Местный прорыв кобальдов, который, казалось, задел один лишь бордель, впоследствии разросся до полномасштабного налета макаков. Как только кочевники откопали вход в бордель, то на них налетели кобальды и при помощи шаманов нанесли тяжелые потери воинам степи. В отличие от Спарты, в надежде не имелось ни богов, ни магов, чтобы противостоять шаманам, потому и бой выдался особенно кровопролитным. Лишь сдав несколько улиц противнику, кочевники сумели переломить ситуацию в свою сторону. Вход пошли телеги с сеном, пламя от которых вполне себе отгоняло теневую магию шаманов. Да, не так эффективно, как та же божественная магия, но за неимением альтернатив кочевники не жаловались. На Солнечном берегу ситуация сложилась не сильно лучше. Да, стражники и солдаты, размещенные в самом порту, помогли отбить волну кобальдов. Вот только это не отменяло всех тех потерь, что понесли моряки, работники гавани, верфий, а также команды наводчиков метательных орудий на скалах. Последних так и вовсе не стало из-за землетрясения. Придется с партии по новой строить баллисты и катапульты. С другой стороны, до порта Кобальда не дошли, а это самое главное. Ведь тогда бы потери среди мирных жителей подскочили как минимум в десятки раз. Врата тем временем практически прошли по самой кромке. Число кобальдов, что атаковали из шахт, едва ли уступало тем показателям, что видели в Надежде, на Солнечном берегу или в долине Спарты. Не сумей Мустафа сориентироваться и подорвать динамитом туннели, то полис понес бы ущерб не меньше, чем Спарта. Так что Спарта испытания пережила. Не без потерь, это и так понятно, но по сравнению с тем же Вавилоном, фракции удалось преодолеть испытания с достоинством. Какая сейчас обстановка в городе? Теперь слово взял уже Михалыч. Внешняя стена серьезно пострадала, а также пасата и часть центральных улиц. Массовые разрушения наблюдаются по городской застройке, несколько складов, амбаров, а также мастерских сгорело. Впрочем, массового пожара удалось избежать благодаря отрядам спасателей-авантюристов, докладывает мэр Спарты. Все-таки наибольший ущерб пришелся именно на столицу фракции. Среди гражданских пока что потери на уровне полутора-двух сотен. Завалы все еще расчищают, так что нельзя исключать того, что кто-то еще находится под ними. В любом случае, потери меньше тех показателей, что мы ожидали поначалу. Еще имеются сотни четыре раненых. Но это куда лучше того, что могло произойти, не прекрати кобаль до своих атак». «Спасибо, Михалыч», — кивнула Хрюша, которая сейчас и занимала председательское место. «Кстати, вы выяснили, что это за проломы такие?» Сразу после испытания на территории фракции было обнаружено пять неясных проломов в пространстве. Два из них объявились в долине на севере и западе соответственно. Еще один появился в горах недалеко от Солнечного берега. Третий обнаружился на юге степи между Краснодаром и Надеждой. Четвертый нашли пасечники сладкой жизни. И на пятый натолкнулись рабочие, разбирая завалы в шахтах под вратами. Порталы просто появились из ниоткуда. Из них никто не пребывал, и в них никто не заходил. Гвардейцы доложили, что именно в один из таких вошел лорд Шурик со своими соратниками. данжи. так назвала эти проломы система. И что с ними делать, пока что никто толком и не знал. По словам очевидцев, кобальды пришли именно через эти данжи, взяла слово Алиса. Но ничего больше нам узнать не удалось. Лезть в них сейчас — явно не лучшая идея. Монстров же оттуда пока не появлялось. Хрюша ответила подруге наклоном головы. «По итогу испытание система засчитала пройденным. Стелла снова заработала, и мы можем получить доступ к чертежам и постройкам», добавил Михалыч.